«Ох, негодник-негодник», — повторял сквозь смех Михалыч. «Выдрали, говоришь, как Сидорову козу. И по делом, Зато уж он теперь на всю жизнь эти проталинки запомнит». Все смеялись, только одному мне было совсем не до смеха. В голове мелькали страшные мысли. «А что, если и меня, свирепая бабка Лизиха, будет вот так же драть? Какой ужас!» Школа бабки Лизихи Мама с Михалычем очень часто говорили между собой про бабку Лизиху. К их разговорам я тоже всегда со страхом и с любопытством прислушивался. И охота Елизавете Александровне на старости лет с ребятами возиться, удивлялся Михалыч. Просто понять не могу, зачем ей это нужно. Неуж то еще денег мало? «При чем тут деньги?» – возражала мама. «Просто не может жить без учений, без ребят. Это ее страсть, как ты понять не можешь. Обожает ребят, вот и все. М «Да, обожает», – недоверчиво усмехался Михалыч. «Обожает, а линейкой лупит». «Хорошо, обожание. Ну да, впрочем, в этих делах я не знаток». «Нужно её день и ночь благодарить, что ребят у нас учат. Гимназии в городе нет». Реального нет, что без нее стали бы делать! С жаром возражала мама. Да, да, конечно, тут же охотно соглашался Михалыч. Конечно, она большое дело, полезное дело делает. Он умолкал и потом лукаво улыбаясь, добавлял: А линейкой поучить их негодников совсем не мешает. Дома этого кушания они никогда не отведывают». Пусть хоть в школе попробуют, как это вкусно. Так, слушая рассказы Сережи и разговоры мамы с Михалычем, я уже заранее готовился к той страшной участи, которая меня с этой осени неизбежно ждала. Но что же на самом деле представляла собой школа Елизаветы Александровны Соколовой? Что представляла собой эта таинственная грозная бабка Лизиха, Откуда она взялась? Обо всем этом я должен обязательно рассказать, ведь в этой школе мне пришлось потом учиться не один год. С этой школой неразрывно связано все мое раннее детство. В маленьких городках старые годы, еще до революции, всегда бывало одно и то же. Вся торговля находилась в руках какой-нибудь известной во всем уезде купеческой фамилии. Так было и в Черни. У нас в городке торговлю держали купцы-соколовы. Они торговали галантереей, обувью, продуктами. Вообще всем, в чем только случалась нужда у местного населения. Самый старший и самый богатый из Соколовых Иван Андреевич имел магазин красных товаров, то есть материи. Помещался он в центре города на Соборной площади». «Зайдешь, бывало, туда вместе с мамой. У входа низким поклоном встречает седой, благообразный старичок. Белые, как снег, волосы по старинке подстрижены в скобку, густо смазаны лампадным маслом. Белые усы, белая круглая борода, одет во что-то черное, долгополое, наглухо застегнутое до самого горла. Во всей наружности так и сквозит желание каждому угодить» посмотришь на этого тихого, услужливого старичка, и никак не подумаешь, что он и есть владелец этого лучшего в городе магазина, что все эти нарядные, фронтоватые приказчики, которые лихо отмеривают аршинами разную материю и с треском рвут ситец и полотно, что все они из-под и с робостью посматривают на своего грозного хозяина и трепещут от одного его недовольного взгляда. Иван Андреевич Соколов был важное уважаемое лицо в нашем городе. Не только самый богатый купец, но и еще церковный староста в соборе. Там по субботам и воскресеньям он стоял за высокой конторкой и продавал восковые свечи. Иван Андреевич был известен всем своим благочестием. При добровольной подписке на новый колокол для собора первый подписал свое пожертвование – 100 рублей. «Ох уж этот мне святой угодник», — посмеиваясь, говорила мама. Пришли к нему в лавку сатину на наволочке купить. Уж он и о здоровье справился, и долгих лет жизни пожелал. И тут же на четверть аршина обмерил. Прямо гляди да гляди за ним. Даром, что старый, и куда ему столько денег? Но ну, хоть бы на курорт за границу ездил, а то ведь из лавки в церковь, из церкви домой — И больше никуда. Не меньшей, а, пожалуй, даже большей известностью, чем сам Иван Андреевич, пользовалась у нас в городе, да и во всем уезде, его жена Елизавета Александровна. Про них обоих частенько говорили. Весь свет обойди, а второй такой пары не сыщешь. И вот теперь, спустя полвека, я тоже повторяю эти слова. Иван Андреевич был пригожий лицом старичок, чистенький, аккуратный, смышленный от природы, но почти неграмотный, что, впрочем, не мешало ему приобрести большой капитал. Единственной его целью в жизни была торговля и нажива денег. А душу свою он отводил по праздникам в соборе, где продавал свечи и замаливал грехи. Елизавета Александровна ни в чем не походила на своего супруга. Она была на редкость страшна, неряшлива в одежде и больше всего напоминала огромную, разжиревшую человекообразную обезьяну. В противоположность своему полуграмотному мужу она была хорошо образована, когда-то окончила Смольный институт и свободно владела несколькими языками. Цель ее жизни заключалась в том, чтобы учить детей – Она обучала всем предметам мальчиков и девочек, начиная с первого и до пятого класса гимназии. Ну а как именно обучала, об этом я хорошо узнал, когда сам попал к ней в пансион. Что же сближало между собой этих двух столь разных людей, проживших вместе долгую жизнь? У них были две общие склонности – ненасытная страсть к деньгам, и трогательная любовь друг к другу. Эта любовь особенно заметно проявлялась у Елизаветы Александровны. Впоследствии, учась в ее школе, я мог почти ежедневно наблюдать одну и ту же сценку. Под вечер Иван Андреевич возвращался из лавки домой, очень усталый. Заслышав еще в передние его шаги, Елизавета Александровна сразу будто оживала. «Дедушка», «Не достать ли вам мягкие туфли?» – заботливо говорила она, с трудом поднимая с кресла свое грузное тело и спеша навстречу мужу. «Благодарствую вас, Елизавета Александровна, не извольте беспокоиться», – обычно отвечал он и, окинув суровым взглядом столовую, превращенную в школьный класс, спешил к себе в спальню. Воображаю, с каким наслаждением он выкинул бы вон из своего дома все эти географии, истории, грамматики, которых сам никогда не изучал, выкинул бы вместе с мальчишками и девчонками, отнимавшими у него немногие часы досуга. Но что бы тогда стала делать одна одинешенька без этих учеников его престарелая взбалмошная супруга? А насколько уменьшился бы их ежемесячный доход? Ведь с каждого ученика Елизавета Александровна брала плату по 10 рублей в месяц, а учеников бывало по два, а то и по три десятка. И вот старик, скрипя сердце, мирился с невероятной сумятицей, которую вносили в его дом и в его жизнь все эти глубоко ненавистные ему мальчишки и девчонки. Так и доживали свой век Самые старые представители купеческого рода Соколовых. Они жили в собственном двухэтажном доме на главной или, иначе, Соборной улице. Их дом был известен всему нашему городку, всему Чернскому уезду. Про тех, кому я завидовал. Василий Андреевич был родной брат мужа бабки Лизихи, Ивана Андреевича Соколова, того самого богатого купца, который имел магазин на Соборной площади и сам в нем торговал. Когда-то в молодости Василий Андреевич тоже имел собственную торговлю, но давно уже бросил этим заниматься и жил на доходы со своего капитала. Ни он, ни его жена Делаида Александровна Вообще ничем не занимались. Жили они, как сами любили говорить, в собственное удовольствие. А удовольствие заключалось в том, что Василий Андреевич осенью и зимой охотился с гончими на зайцев, а остальное время проводил, сидя у окна, раскладывая пасьянс и разглядывая редких прохожих. Вечером он обычно отправлялся в клуб поиграть в карты по маленькой, чтобы много не проиграть. Вообще Василий Андреевич на купца ничуть не походил. Стрелкся бобриком, брил бороду, оставляя только усы. Одевался в пиджак, брюки на выпуск и штеблеты, Курил папиросы, в церковь ходил только раз в году, к заутрене, И то, так сказать, компании ради, да и компанию водил не с купечеством, а с местной интеллигенцией. Его жену Аделаиду Александровну все за глаза звали Сорока. Она была высокая, тощая, очень вертлявая, всегда куда-то спешила и говорила безумолку. Если пошла по городу какая-нибудь сплетня, можно было не сомневаться, что это Сорокина дельце. Знать сплетни и новости всего городка, а главное – самой их распускать, без этого она и дня не могла прожить». И все-таки дом Василия Андреевича Соколова считался самым гостеприимным домом в Черни. Особенно часто заглядывали к Василию Андреевичу любители охоты с гончими. Ведь его гончие собаки были бесспорно самые лучшие не только в городе, но и во всем уезде. Нередко заходили к Василию Андреевичу и мы с Михалычем. Помню, с каким наслаждением слушал я их разговор о том, как собаки нашли зайца или лису и погнали зверя по перелескам, как он потом выскочил прямо на охотника. Тот бац-бац да мимо. Зверь дальше, собаки за ним. В эти минуты я забывал все на свете». Перед глазами, как его, вставали лесные поляны, все в белом снегу, по ним скакали зайцы, неслась, распушив хвост трубой, огненно-рыжая лисица. «О, как чудесно должно быть все на это на самом деле!» — думал я. «Поскорей бы вырасти, приобрести ружье и вместе с Михалычем, с Василием Андреевичем тоже ездить на охоту» это представлялось мне самым большим и почти несбыточным счастьем. Но такое счастье становилось все заманчивее и даже как-то ощутимее, ближе, когда зимой на долгожданные каникулы к Василию Андреевичу приезжал из Москвы сын Кока. Он казался мне верхом всякого совершенства. Во-первых, Кока был лет на семь, на восемь старше меня. Это был уже не мальчик, а молодой человек. Одна его ловкая стройная фигура в черном мундире лицеиста с золотыми пуговицами уже приводила меня в восторг. Кока открыто курил папиросы и считался первым кавалером в черни. Он отлично танцевал, был находчив, остроумен. Я много раз слышал, как взрослые, смеясь, говорили «Ну, Кока приехал, теперь все наши барышни с ума посойдут». Правда, подобные разговоры меня совсем не интересовали. Какие там барышни, почему они должны теперь сойти с ума? Я понимал одно, что раз взрослые, говоря о таких страшных вещах, смеются, значит, барышням не угрожает никакая опасность, а, следовательно, о них и думать не стоит». Тысячи раз интереснее для меня было совсем другое. Частенько зимой, выбежав ранним утром на Никольскую улицу, я оказывался свидетелем чудесного зрелища. Вдруг возле дома Соколовых широко распахивались ворота, и из них на вороной лошади, запряженной в розвальни, выезжал Василий Андреевич с кокой оба в меховых куртках, у обоих за плечами ружья, и тут же в санях нетерпеливо повизгивали гончие собаки. Виж, Соколов с сыном на охоту подались», — скажет кто-нибудь из случайных прохожих. А я стою, онемев от восторга, и еще долго смотрю в конец улицы, где давно уже скрылись за поворотом сани с охотниками. А вечером мы с Михалычем отправляемся к Соколовым, узнать о результатах охоты. Василий Андреевич, Кока и Аделаида Александровна веселые, оживленные сидят за самоваром. Тут же обязательно есть и еще кто-нибудь из местных любителей охоты с гончими. «А, самый главный охотник пожаловал», – шутливо встречает меня Василий Андреевич. «Ну идем, идем со мной, погляди-ка, полюбуйся». Он берет лампу и ведет меня в бревенчатые сени. Мы входим туда, и я невольно вздрагиваю от восторга. На вбитых в стену гвоздях висят привезенные с охоты зайцы. Они висят вниз головой, свесившись до самого пола. Тут же в уголке стоят еще невычищенные ружья. От зайцев и от ружей в сенях удивительно хорошо пахнет. Я даже не могу сказать, чем именно. Не то порохом, не то шерстью... Но все равно это пахнет охотой. Я трогаю, глажу густую мягкую шкурку зверьков, даже нюхаю их. Потом мы возвращаемся в столовую. И начинаются рассказы о том, как гоняли собаки и кто застрелил какого зверя. Чаще всего героем охоты является не Василий Андреевич, а Кока. Он и проворнее отца, да и глаз помоложе. Выстрелит – не промахнется». Как я ему завидовал! Как бы я хотел тогда очутиться на его месте! Что он не делал, мне все казалось прекрасным, и я в чем только мог старался ему подражать. Так же ходить небольшими упругими шажками, так же склонять голову на бочок, даже смеяться пытался так же, как он, мелко и дробно, щуря при этом глаза. Один раз мама недовольно сказала – «Что ты, Юра, так странно смеешься? Прямо как Кока Соколов. Очень нехорошо!» Милая мама, она и не подозревала, до чего приятно мне было слышать эти ее слова. Просторный, красивый дом на углу Соборной и Никольской улиц, как манил он меня к себе в годы моего детства. Там было все, о чем я мог только мечтать. Зимой собаки, ружья, охота а летом перепелиные сети, удочки, а сам хозяин, Василий Андреевич, всегда свободный, готовый ехать и в лес, и на речку, но главное, юный обладатель всех этих сокровищ, ловкий, удалой, беззаботно веселый Кока. Как завидовал я жителям этого дома!» Прошло немало лет, прежде чем я разобрался и понял, что завидовать там было вовсе нечему. На деле Василий Андреевич жил скучной, бессмысленной жизнью. Ничего ровно не делал, ничем, кроме зайцев, не интересовался. А сам Кока, кумир моих детских лет, он был просто лодырь и недоучка. На поверку у этих людей только и было хорошего, что оба они, и отец, и сын, по-настоящему всей душой любили охоту. Охота – беззаветная страсть всей моей жизни. В какие только края не заносила она меня потом, с какими только людьми из самых детских лет не сталкивала, не сводила. Таинственная посылка Мы с Серёжей копали во дворе канавки, отводили от погреба талую воду. Михалыч сидел тут же на лавочке, покуривал и наблюдал за нашей работой. Неожиданно отворилась калитка, и во двор вошел почтальон. Он передал Михалычу какую-то бумажку. Тот надел очки, прочел и многозначительно взглянул на нас. «Так-то, друзья, надо на почту ехать, получать кое-что». «Что получать? Откуда?» – заинтересовались мы. Но Михайлович не торопился удовлетворить наше любопытство. «Привезут, тогда все как следует разберем, разглядим». Он сказал больничному сторожу Дмитрию, чтобы тот запряг лошадь, съездил на почту и привез, что дадут по этой бумажке. «Конечно, после такой новости ни о каком гулянии и думать уже не хотелось. Мы пошли вслед за Михалычем в дом, надеясь хоть что-нибудь выпытать. Но, увы, бесполезно. Михалыч только посмеивался. Прошла, кажется, целая вечность, прежде чем Дмитрий вернулся с почты. На санях стояло что-то большое, обитое со всех сторон досками». Непонятный предмет внесли в кабинет Михалыча и начали распаковывать, осторожно выдергивать гвозди, освобождать от досок. Пришла и мама. Она тоже не знала, что такое приехала к нам из Москвы прямо из магазина, но мамино любопытство смешивалось с явной тревогой. «Надеюсь, это не очень дорогая затея?» – спрашивала она. Михалыч молчал. Вид у него был таинственный, лукавый и немножко смущенный. В эту минуту он казался мне таким, понятным, близким. Ничего, что он совсем седой. А вот напроказил, как мы, ребята, теперь отвечай перед мамой. Наконец, упаковку сняли. И перед нами предстал чудесный, совсем новенький, пахнущий краской деревянный верстак. Его Михалыч выписал из Москвы из магазина Роберт и Кенс Вместе с верстаком был прислан целый ящик различных столярных инструментов. «Чего-чего там только не было! Пила, топор, рубанки, фуганки, долота, стамески, сверла, угольники. Каждую вещь мы бережно разворачивали и, полюбовавшись, тут же ставили на полку рядом с книгами». Узнав, что верстак стоит недорого, мать вздохнула с явным облегчением и тоже заинтересовалась присланными инструментами. «Теперь полку для них заказать нужно», — сказала она, — «с книгами на одной полке нехорошо». «То есть зачем это заказывать?» — удивился Михалыч. «А верстак, а инструменты на что? Все сами сделаем». «Ну, тем лучше» согласилась мама, недоверчиво улыбнувшись. «И улыбаться нечего. Вот увидишь. Сегодня же примемся». Такое решение Сережи мне пришлось как раз по душе. На той же лошади съездили на дровяной склад и упросили хозяина, несмотря на воскресный день, продать доски. Не прошло и часу, а уж кабинет Михалыча превратился в настоящую столярную мастерскую – Возле стены на полу были навалены доски. Целая груда курчавых стружек уже белела у верстака. В комнате пахло смолой и свежим деревом. Михалыч, раскрасневшись от работы, в одной сорочке без пиджака пилил и строгал без передышки. А мы с Сережей так и носились вокруг него, стараясь помочь хоть чем-нибудь. Бросались на перегонки, чтобы подать молоток, рубанок или еще какой-нибудь инструмент. Работа кипела до самого вечера. Но только вот что странно. Результат ее получился совсем невелик. И уж во всяком случае не таков, какого мы ожидали. В столярном искусстве Михалыч был, как видно, не очень сведущ. Пила, топор и рубанок его никак не слушались. В результате к концу рабочего дня все привезенные доски оказались распилены и обстроганы, но как-то не так – как это требовалось для дела. Одни получились длиннее, чем нужно, другие короче, и все почему-то косили в разные стороны. Но Михалыч не унывал. Когда весь материал оказался израсходован, он сел на стул, закурил и, весело подмигнув нам, сказал, «Поработали, братцы, славно, теперь отдохнуть не грех». Пришла мама, взглянула на кривые, косые обрезки досок и сокрушенно покачала головой. «Я так и знала, что этим все кончится». «То есть, что ты знала? Чем кончится?» – возмутился Михалыч. «В основном все сделано. Остается доделать самые пустяки, кое-что подогнать, поправить. Но на это я и время тратить не буду. Отдам Столеру, он мигом доделает». «Вот именно». «Да делает!» – вздохнула мама и, улыбнувшись, добавила. «Ну, работники, пора кончать, идите ужинать!» «Резонное предложение», – обрадовался Михалыч. «Действительно, пора закусить!» На этом, увы, и закончился наш первый столярный опыт. Полку для инструментов пришлось заказать в мастерской. Ее сделали из новых досок, так как наши оказались совсем испорченными. Но Михалыч и мы с Серёжей не унывали. Велика важность, что полка не вышла. Зато из этих досок можно отлично сделать что-нибудь другое. Поменьше, например, лопаточки для разгребания снега. Ими же можно будет и выколачивать пыль из зимней одежды во время ее просушки. Однако такая затея Михалычу показалась слишком простой и неинтересной. «Не это нам надо сделать!» сказал он однажды. «Я давно уже подумываю, а не начать ли нам собирать коллекцию бабочек и жуков. А для этого нужны расправилки. На них мы будем расправлять и высушивать насекомых. Какого вы мнения на сей счет?» «Конечно, Сережа и я сразу одобрили этот план. И вот из больших длинных досок, после долгой и тщательной их обработки...» Выросла целая груда обрезков, стружек, опилок, и, наконец, появились на свет три тоненькие дощечки с желобками посредине – расправилки для насекомых. Так покупка столярного верстака и работа на нем, неожиданно для нас самих, привела Михалыча к идее заняться сбором бабочек и жуков. Заветный кораблик. Снег тает прямо на глазах. На улице уже обнажилась булыжная мостовая, и по ней загремели колеса телег. На высохшем бугорке возле церкви Николы ребята играют в бабки. Редко-редко кто еще приедет из дальней деревни не на телеге, а в розвольнях. идет обычно по ручьям, по навозу, еле-еле тащится. В такие дни мне не сидится дома. С самого утра я одеваюсь и убегаю на улицу. Наш крохотный городок весь залит весенним солнцем. Блестят окошки, крыши домов. Весь городок выглядит таким нарядным, веселым. Зато под ногами сплошная грязь, сплошной кисель из тающего снега. Не пройти, не проехать. Взрослые сердятся, ругают весну, ждут не дождутся, когда же сойдет весь снег и земля просохнет. Но для нас, ребятишек, Это самое хорошее время. Только бывало, выбежишь из дома во двор, так и пахнет в лицо свежим весенним духом. И какой это расчудесный дух пахнет тающим снегом, размокшей землей, конским навозом и сохнущими теплыми крышами. От одного этого духа уже замирает сердце.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 а взамен его через минуту будет готов уже другой. И снова спуск судна на воду, стремительный бег по волнам, подводные рифы, крушения. И вновь спасательная команда, не щадя сил и собственного обмундирования, бросается на помощь погибающим. Но разве при такой спешной работе есть время думать о каких-то штанах, башмаках, колошах? А вот мама этого никак понять не хочет –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 Хорошо прибежать на Нижнюю улицу, поглазеть на разлив, а потом запустить свой кораблик в бурный поток, несущийся в реку. Одно только плохо. Ни один кораблик до реки не доплывет. Сразу его потоком подхватит, перевернет, захлестнет волной. Вот и пропал. Даже спасательная команда помочь не успеет. Бывало носимся мы с ребятишками по берегу. Крик, виск. «Ой, утонул! Спасите!»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 Подумал, подумал, и все же решил. Сделаю. Хороший получился корабль. Плотный, крепкий такой. Даже жаль его, наверное, гибель пускать. Ну да уж, будь вот что будет. Пустил. Гляжу. Подхватила вода мой кораблик и понесла. Кругом волны кипят, подбрасывают его и стороны в сторону кидают, а он не тонет. Ему хоть бы что –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 и глазам не верю. Поплыл мой кораблик в речную даль, вот он все меньше и меньше, вот уже крохотной белой точкой мелькнул и скрылся. Ребята вокруг шумят, кричат. «Юркин корабль не потонул, в реку уплыл, может, до самого моря теперь доберется?» Товарищи голдят, на меня с завистью, с уважением поглядывают,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 «Значит, совсем уплыл». Так я вот в тот раз к ребятам и не вернулся, а прямо пошел домой. Мама даже удивилась. «Что это ты так рано? И даже сухой совсем? Почему такой невеселый? Случилось что-нибудь?» Я только кивнул головой. Мама забеспокоилась. «Что? Что случилось?» А я хотел рассказать и не мог. И вдруг слезы, только твержу одно. Кораблик, кораблик уплыл, совсем уплыл. Мама сразу же успокоилась и даже рассмеялась. Вот так несчастье, еще сделаешь, я тебе хорошие бумаги дам. Ну, успокойся, стоит ли расстраиваться из-за какой-то бумажки? Не поняла меня мама, ни бумаги мне было жаль. Я знал, что мама мне еще лучше даст.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 И от одной этой мысли я вновь был готов горько заплакать. Весеннем лесу. Середина апреля. Снег в полях уже весь растаял и только белеет кое-где по овражкам. Иной раз в полдень солнышко так пригреет, что становится жарко совсем по-летнему. В саду летают бабочки, пестренькие крапивницы и желтые, как осенний листок лимонницы. Мы с Михалычем уже поймали по такой бабочке, усыпили эфиром и, расправив им крылышки, оставили посушить. Это первые сборы нашей будущей коллекции. По вечерам мы с Михалычем заняты важным делом. Набиваем патроны для охоты на вальшнепов. Трудимся только вдвоем. Сережи нет. Он уехал на весенние каникулы к своей маме. Но зато я работаю за двоих, помогаю Михалычу насыпать дробь в патроны и затыкать их кругленькими картонными затычками. Они называются пыжи. Когда мама проходит мимо нас, она неодобрительно покачивает головой. «Смотрите, как бы это все не взорвалось!» «Мадам, ну что вы только говорите!» – удивляется Михалыч. «Мы же дробью патроны заряжаем. Разве дробь может взорваться?» Все может случиться, уклончиво отвечает мама. Вот упадет на пол и взорвется. Тогда, чтобы доказать неосновательность подобных опасений, я вскакиваю со стула, бросаю на пол несколько дробинок и начинаю на них приплясывать. Вот видишь, ничего не взрывается. Но мама только отмахивается. Ну, вас совсем страшно глядеть. Она поспешно уходит, и мы продолжаем прерванное занятие. В эти весенние дни Михалыч не только готовился к охоте. Он уже раза два побывал на ней, правда, пока без результата. Говорит, еще рано, холодновато в лесу, и вальшнепы плохо тянут. Но вот как-то днем небо заволокли тучи, блеснула молния, и над нашим домом треснул, оглушительно загрохотал первый раскат грома. Где-то хлопнула дверь, по комнате пробежал холодок. Послышался голос мамы. «Затворяйте фортки! Гроза!» В доме сразу потемнело, а сквозь стекла окна я увидел, как голые вершины берез в саду будто покосились все в одну сторону и затрепетали ветвями. Вспышка молнии, еще удар грома, и вот уже крупные капли дождя забарабанили по крыше, по стеклам окон. В это время входная дверь широко распахнулась, в переднюю вошел Михалыч. На его шляпе на пальто темными кружками виднелись следы дождя, на носу сверкала крупная капля, а все лицо так и сияло. «Поздравляю с первой грозой!» – объявил он. «Вот теперь сразу потеплеет!» – он многозначительно взглянул на меня. «Ну-с, молодой человек, если к вечеру дождь утихнет, не проехать ли нам с вами в лес?» «Не поглядеть ли, как там наши долгоносики поживают?» «После теплого дождичка они, наверное, хорошо потянут». Я с мольбой и надеждой взглянул на маму, позволит или нет. «Да уж поезжайте, что с вами поделаешь?» В ответ я издал такой торжествующий крик, что толстый кот Иваныч от испуга спрыгнул с дивана и стрелой полетел на шкаф. «Только бы дождик не помешал!» – волновался я. Но не прошло и получаса, как ливень кончился, тяжелые тучи свалились за вершины сада, выглянуло солнце, и теплая, мокрая земля во дворе и в саду будто задымилась. После обеда начались сборы на охоту. Я оделся в короткую теплую куртку и с грустью стал натягивать на башмаки глубокие калоши. «Но какой же охотник ходит в калошах!» «А вот это от меня подарок!» Неожиданно сказала мама, входя в комнату и протягивая мне настоящие, новенькие сапоги. У меня даже в глазах потемнело. Я схватил сапоги, не помню уж, поблагодарил ли за них, но что могут прибавить слова там, где и так все понятно, без всяких слов? Короткая курточка и брюки, заправленные в сапоги. Это уже не шутка. Я сразу почувствовал себя настоящим охотником – Очень хотелось проскакать козлом, но никак невозможно. Я сунул руки в карманы и степенно прошелся по комнате с наслаждением принюхиваясь к кисловатому запаху свежей яловичной кожи, которая, как аромат духов, струился от моих новых сапог. И я прохаживался взад и вперед, а мама стояла в уголке и с улыбкой поглядывала на меня. «Трудно сказать, кто в эту минуту из нас двоих был счастливее». Вдруг за дверью послышались уверенные шаги. Вошел Михалыч, уже готовый в путь, ватной куртке, в сапогах и к тому же еще с ружьем, с патронташем, сумкой для будущей дичи. «Э, брат!» – воскликнул он, взглянув на мои сапоги. «Да ты совсем по-настоящему, по охотничьему. Вот это дело! Ну пошли, пошли, нечего зря время тратить!» Мы вышли на крыльцо, и тут совсем неожиданно Михалыч снял с плеча ружье и подал мне. «Подержи-ка, а то мешает править». «О, счастье! Я не только в сапогах, но и с настоящим двуствольным ружьем. Сейчас пойдем по улице, наверное, все будут смотреть на меня». Мы уселись в шарабанчик и покатили. В этом году после зимы я еще первый раз ездил не на санях, а на колесах. Как весело тарахтят они по неровной булыжной мостовой. Михалыч правит, а я сижу рядом и держу в руках ружье. Держу так, чтобы его было как можно лучше отовсюду видно. Пока проезжаем по городу, на каждом шагу попадаются знакомые. Мы со всеми здороваемся. И все они, конечно, с уважением, а, может быть, и с завистью поглядывают на выставленный мной из шарабана сапог и на мое ружье. Несомненно, они уверены, что это именно мое ружье, а Михалычева лежит тут же где-нибудь на сидении. Но вот городок остался позади, и мы шибко покатили по ровному гладкому шоссе. Кругом поля молодые озими уже очнулись от зимнего сна. Стоят ровные, зеленые, местами даже загустели, тут и там по яркой сочной зелени разгуливают грачи или летают над полем, весело покрикивая «Гра, гра, гра». Михалыч натягивает вожье, останавливает лошадь, чтобы достать папиросу и закурить. «Слышишь, Юра?» – говорит он, к чему-то прислушиваясь. «Я сразу понимаю, о чем идет речь». Откуда-то с высоты доносятся неумолкаемые песни жаворонков. Они звенят и справа, и слева, звучат отовсюду. Все небо, весь воздух наполнен ими. А самих певцов сразу и не заметишь. Да вон, вон, один из них будто повис на невидимой нитке и дрожит высоко-высоко над полем. Чиркнула спичка. Приятный дымок от папиросы пахнул мне в лицо. «Мы поехали дальше». «Михалыч, это кто там летает?» – спросил я, указывая на двух птиц с галку величиной. У них были черные крылья и черная голова, а брюшко совсем белое. Они забавно гонялись в воздухе друг за другом, кувыркались на лету, будто играя, и громко хриповатыми голосами выкрикивали. Казалось, они спрашивали друг друга «Чьи вы? Чьи вы?» «Неужели не узнаешь?» – удивился Михалыч. Да это же чибисы, я в прошлом году такого с охоты привез. Помню, помню обрадовался я. Красивый, с хохлом, а как вкусен был, подмигнул Михалыч. Помнишь поджаренный со сметанкой. Об этом я, конечно, давно забыл, но чтобы не огорчать Михалыча, утвердительно кивнул головой. Миновали поле, вот и лес впереди. Он не тянется сплошным массивом, а расползается отдельными отвержками по склонам бугров. В стороне от шоссе на самой опушке виднеется деревенька. Михалыч сворачивает на проселок, и наши колеса мягко катятся по необсохшей еще колее. Копыта лошади громко чмокают по грязи, серые грязевые лепешки летят прямо в лицо. Подъезжаем к деревеньке и у самого крайнего домика оставляем лошадь. «Ах, как не хочется отдавать Михалычу ружье! Оно хоть и очень тяжелое, но я бы рад нести еще втрое тяжелее, только бы не расставаться с ним!» Вошли в лес. Молодые осинки и березки спускаются здесь по косогору к широкой луговине. Среди деревьев идет дорога. По ней зимой возили дрова, а теперь калии до краев полны талой водой. Такая грязь, что не проедешь ни на санях, ни на телеге. Зато рядом по обочине вьется совсем сухая пешеходная тропка. По ней мы и углубляемся в лес. Вот где по-настоящему чувствуется весна. Ветви осин кажутся пушистыми от длинных сережек, похожих на серых мохнатых гусениц. И вершины молодых берез тоже как будто загустели. Они стали совсем шоколадного цвета. Посмотришь вниз на березовую веточку, а она вся в крупных надувшихся почках. Еще день-другой почки лопнут, и из них покажутся ярко-зеленые язычки молодых листьев. Но пока еще ни на березах, ни на осинах листьев нет. Это самое хорошее время в лесу. Он еще не зазеленел. Стоит такой прозрачный, радостный, по-весеннему полный солнца и не умолкающего ни на минуту птичьего пения, свиста и щебета. А как чудесно пахнет оттаившей землей, прошлогодними прелыми листьями и горьковатой свежестью древесных почек. «Нюхай, брат, нюхай получше», — весело говорит Михалыч. Это ведь самой весной попахивает, таких духов ни за какие деньги не купишь. И я нюхаю и за всей мочи втягиваю в себя бодрящий запах весеннего леса. Зорко оглядываюсь по сторонам, всматриваюсь в пестрый полок опавшей листвы. Не примечу ли где-нибудь под кустом притаившегося лесного кулика Вальшнепа? по нигде не видно, но зато на полянке возле большой светлой лужи я замечаю что-то розовато-синее. Бегу поглядеть, это распустился цветок медуницы. На толстом зеленом стебле красуются отдельные цветочки, похожие на крохотные кувшинчики. Верхние из них нежно-розовые, а те, что пониже, лиловые. «Михалыч, почему это у медуницы цветы разного цвета?» – спрашиваю я. От времени, говорит Михалыч, сначала они розовые, а потом через денек другой синеют. Михалыч глядит на цветок, любуется им. Медуница, как-то нараспев, говорит он. Помнишь, Юра, как вспоминает о ней садков в подводном дворце водяного царя? Теперь чай и птица, и всякая зверь у нас на земле веселится. Сквозь лист прошлогодний пробившись теперь, синеет в лесу медуница. Во свежем, в зеленом, в лесу молодом березой душистую пахнет. И сердце во мне, лишь по мыслю о том, с тоски изнывает и чахнет. Сколько, сколько раз читал мне Михалыч эти стихи по вечерам в своем кабинете. Но здесь, в весеннем лесу, когда я собственными глазами вижу цветок медуницы среди прошлогодней опавшей листвы, знакомые строчки звучат как-то по-новому, как-то особенно ярко. Мы выходим на небольшую поляну, вокруг нее толпятся молодые березки». Посреди синеет, как продолговатое зеркало, весенняя лужа, полная до краев прозрачной снеговой воды. И я подбегаю к ней, заглядываю в воду. Она так чиста, что на дне отчетливо виден каждый прошлогодний листок, каждая затонувшая веточка. На поверхности лужи оживленно плавают лягушки. Они таращат на меня выпученные глаза, но не боятся, не хотят нырять. Наоборот, как бы здоровая со мной, они издают какие-то урчащие приветственные звуки. «Здравствуйте, здравствуйте!» – отвечаю я им. «Поздравляю вас с легким паром!» «Да они вовсе и не купаться пришли!» – говорит, подходя ко мне Михалыч. «Они за важным делом сюда пожаловали – икру откладывать!» Мы отходим к краю поляны. Михалыч садится на широкий пень, прислоняет к березе и ружье, вынимает папиросу, закуривает. «Хорошо, братец мой, вот до весны и дожили». Уже вечереет. Солнце, как начищенный медный таз, будто висит над дальним лесом. Оно совсем не слепит глаза, такое огромное, красноватое. А вот прямо на нем появилось длинное серебристое облачко. «Глядите, рыбу в медный таз положили», – показываю я Михалычу. «Да ты уж вечно придумаешь», – улыбается он и тут же добавляет. «Вот как закатится солнце за лес, так тяга и начнется». «Ох, хоть бы скорее садилась», – говорю я от нетерпения перепрыгивая с ноги на ногу. «Все в свое время будет», – отвечает Михалыч, – «а ты не прыгай». Погляди лучше, как хорошо кругом, послушай, как птицы поют. Дрозды-то, дрозды-то, что разделывают. Действительно, из ближайших кустов слышится отчаянная трескотня дроздов. Рыжеватая сойка быстро перелетает через поляну, скрывается в лесу. И сейчас же оттуда раздается ее громкий неприятный крик, похожий на крик испуганной кошки. Наконец солнце совсем скрылось за лесом. По небу ярко разлилась теплая вечерняя заря. Птичий гомон стал понемногу стихать. Зато громче и возбужденнее заурчали в луже лягушки. «Но, брат, теперь давай смотреть и слушать», — сказал Михалыч. Станем вот тут, под березой. Здесь нас не очень заметно». Мы устроились получше и замерли в ожидании. Я изо всех сил напрягал слух и зрение, Очень хотелось первому услышать желанного долгоносика. Но не так-то это легко, когда лягушки без удержу разворчались в луже, А тут еще певчий дрозд уселся на самой вершине старой березы и засвистел, защебетал на весь лес. Попробуй-ка в такой шумихе услышать хорканье Вальшнепа. «Слушай, летит!» – взволнованно шепнул Михалыч. «Где? Где?» я ничего не слыхал. Но Михайлович только рукой махнул, молчи, мол, и, приготовив ружье, стал напряженно глядеть вдаль туда, где над мелколесьем широким золотым потоком разлилась заря. И вдруг я ясно увидел над верхушками молодых березок темный силуэт какой-то забавной, безхвостой птицы с голубя величиной». Мерно махая короткими крыльями, птица летела над мелколесьем. В тот же миг я услышал ее голос. Короткий, отрывистый посвист. «Цык, цык, сык, сык цик, И затем низкое гортанное хорканье. «Хор-хор, хор-хор!» «Вальшнеп!» «В этом не было никакого сомнения!» «Сколько раз зимой Михайлович рассказывал мне о тяге, подражал голосу лесного долгоносика. Теперь мы оба, затаив дыхание, вслушивались в эти странные, ни с чем не сравнимые звуки и следили за направлением полета желанной птицы. Увы, вальчне пролетел шагов за двести от нас, далеко вне выстрела. Вот он и скрылся за верхушками леса». Снова минуты томительного ожидания. Но теперь я уже слышал, как именно кричит настоящий, живой Вальшнеп, знал, к чему прислушиваться, чего ожидать. И вот до моего уха доносится едва уловимый уже знакомый посвист. Громче, еще громче. «Летит, летит!» Задыхаясь от волнения, зашептал я. «Где, где? Не слышу!» «Да вон, где-то справа!» Свист и хорканье раздались уже отчетливо. И прямо на нас, из-за ближайших березок, вылетел Вальшнеп. Он летел на зорьку и казался уже не темным, а каким-то рыжим. Особенно четко был виден его прямой, как палочка, опущенный к низу клюв. Мне показалось, что он не летит над лесом, а собирается сесть к нам на поляну. Но в это время над самым ухом грохнул выстрел. Вальштеп метнулся в сторону, снова выстрел, и лесной долгоносик, как бы не придавая больше значения этим оглушительным звукам, также ровно махал крыльями и также, свистя и хоркая, полетел дальше над лесом. «Эх, досада какая! Прямо на голову налетел!» — огорчился Михалыч, доставая папиросу и нервно закуривая. «Не мог же я так промахнуться!» «Видно, порох старый, оцерел, негоден совсем». «Значит, домой сейчас? Больше стрелять не будем?» – ужаснулся я. Но Михалыч покурил и немножко оправился от волнения. «Ну, почему же не будем?» – сказал он. «Один патрон мог оцереть, а другие – хорошие». Вновь началось мучительное ожидание. Несколько раз мы слышали желанные посвист и хорканье, Несколько раз увидели пролетающих вальшнепов, но все они летели далеко вне выстрела. Начало быстро смеркаться. Небо посинело, в нем уже зажигались первые тусклые звезды, а заря над лесом почти совсем погасла. «Ну, пора домой. Сегодня опять без дичи», — грустно сказал Михалыч, скидывая ружье на плечо. «Стойте! Летит!» — чуть не вскрикнул я. «Вон он, над нами!» Темный силуэт птицы едва был заметен в сумерках вечера. «Не вижу». Вальдшнеп вылетел на зарю. «Ах, вон он!» Выстрел, второй. И птица взяла